Глава 35. Справиться с неожиданностью, преподнесённой организмом, мне помогла одна из прислужниц. Принесла специальное белье и напоила отваром, который обезболивал и успокаивал. Спать я легла с ощущением того, что у меня началась новая жизнь. Чудный дар преображения окончательно убил во мне старушку Ореллу. А вот метку истинности оставил на теле. Так может, у меня судьба такая, стать женой золотого дракона? Но вот один из представителей этого рода как-то не торопится с предложением руки и сердца, а от другого я готова бежать, как от чумы. С этим всем сумбуром в голове я и уснула. Не помню, когда в последний раз так сладко и долго спала. Проснулась, когда солнце добралось до подушки и теплыми лучами пощекотало лицо. Потянувшись в мягкой постели, раскрыла глаза — и залюбовалась умело уложенной тканью балдахина. Тут же вспомнила, что ЭЛура обещала предоставить мне свою мастерскую. Отдыхать и нежиться в кровати, конечно, хорошо, но о работе тоже забывать не стоит. После утренних процедур в уборной я облачилась в удобное платье и вышла в коридор. Бродить по поместью долго не пришлось. Дворецкий сообщил, что ЭЛура уже ждет меня в мастерской. Ахрон отбыл в столицу по делам. Проводив меня в пункт назначения, мужчина с поклоном удалился, а я вошла в знакомое помещение. «Доброе утро, милая!» Улыбнулась я черноволосой девчушке, которая сидела за столом и что-то старательно вырисовывала на бумаге. «Доброе!» Отозвалась Элура, не поднимая взгляда. Я подошла к ней со спины и взглянула на рисунок платья. «Неплохо получается!» Похвалила ее, хотя модель была неважно проработана. «Ты слишком добра, Миральда. Платье ужасное!» Отшвырнула она карандаш в сторону и насупилась, крестив руки на груди. от «Отчего же? Немного доработать и...» Согнала я ее с места и принялась исправлять эскиз. Теперь она стояла надо мной и наблюдала за работой. «Завтра в королевском дворце состоится бал». «Наша семья приглашена», — начала она расхаживать по мастерской задумчивым видом. «Хочешь, я сошью тебе платье?» Намек я уловила сразу и была рада украсить Луру новым нарядом. Моя маленькая куколка затмит красотой всех гостей. «Да, очень хочу», — обрадовалась девчушка. «А ты успеешь?» — я оторвалась от эскиза. И посмотрела на застывшую швейной машинки Луру. За час управимся, пожала я плечами. Просто уже привезли ткани, указала она на гору свертков, занимающих целый угол почти до потолка. А еще отец оставил оповещение над сгоревшей мастерской: что ты временно у нас будешь клиенток принимать. Завтра бал, и с минуты на минуту столичные дамы прибудут с заказами. Вот как! «Молодец, дракон. Быстро сообразил. Позволил сделать из своего дома проходной двор. Это дорогого стоит. Обещаю, милая, ты без наряда не останешься». Подошла я к ней и приобняла. Она с нежностью прильнула к моей груди, будто к матери родной. Такое чувство странное и одновременно уютное разнеслось по телу, что губы трепета задрожали. Я погладила девочку по шелковым волосам и поцеловала в макушку. «Есть еще кое-что!» Подняла она на меня хитрый взгляд и коварно улыбнулась. «Я узнала мерки нашей королевы у ее бывшей портнихи». Достала она из кармашка платья листок и протянула мне. «Если сошьешь ей платье в подарок, я смогу передать его на приеме. Если ей понравится...» то она может пригласить тебя работать во дворец. У меня от восторга чуть сердце не остановилось. Разве можно упускать такой шанс? Да я всеми конечностями за. Я сошью ей поистине королевский наряд. Подмигнула я и Элуре, но радости в ее голубых глазах не заметила. Тогда ты нас покинешь. Раздосадованно отстранилась девочка, и мне стало жаль ребенка который очень нуждается в матери. «Обещаю, Алура, я буду часто приезжать к вам в гости». Говорила искренне, но утешить этим девочку не получилось. «Не понимаю, почему папа медлит с предложением». Прошептала она себе под нос, но я услышала каждое слово и чуть со стыда не сгорела, не понимая, как на такое реагировать. Пока в уме формулировала фразу для ответа, Дворецкий привел в мастерскую первую клиентку. Работа сходу закипела, и снова окунулась в привычный мир мерок, эскизов и изготовления нарядов. Порхала бабочкой по мастерской и не заметила, как промчалось время. А еще не заметила, куда делась Элура. Заозиралась по сторонам и услышала голоса, доносящиеся с улицы через открытое окно. «Кто давал ему право устроить из гнезда балаган?» Орала Вакири. «Уж ее я всегда по голосу узнаю». «Это наше поместье!» Огрызнулась илура и у меня сердце застучало. «Надо заступиться за девочку, иначе эта фурия сожрет ее с потрохами». На крыльцо я выбежала всклоченная и злая. Посмотрела на перепуганную клиентку, которую гадина Вакири прогоняла с порога, а потом на растерянного дворецкого, что разводил руками и не знал, что делать». «Нигде, черт возьми, от этой семейки покоя нет». Я кинулась на амбразуру и закрыла с собой Луру, заведя девочку за спину. «В чем дело?» Набралась сил, чтобы удержать себя в руках и не наброситься на женщину с кулаками. «Настоятельно требую прекратить этот поток женщин в чертоге золотого гнезда. где это видано, чтобы у нас под боком какая-то вертихвостка торговала платьями». «Ах, вот как!» Я сходу сообразила, что эта гадина точит на меня зубы за сына, которого отправили в заточение. Потому и прискакала с претензиями, лишь бы насолить. Сучка, как есть! Неудивительно, что у такой мамаши вырос сынишка Сазар. Эол Хрон принял меня как гостью и любезно разрешил воспользоваться мастерской для работы. Он хозяин этого дома и... Я заготовила такую пламенную речь, Эта змея ее нагло оборвала. «Пользоваться общей территорией можно только с согласия всех жителей гнезда, дорогуша». И тут клиентка стушевалась, заскочила в свою карету и дала дёру подальше от конфликта. «Вакири лишила меня заработка и подмочила репутацию. Теперь все дамы узнают, что в поместье лучше не ехать, если не хочешь наткнуться на скандал». «Папа разрешил!» Выкрикнула у меня из-за спины Элура и тут же спряталась. «Это недопустимо. Живо сворачивайте прием. Я иду жаловаться светлейшему». Топнула ножкой женщина и горделиво вскинула подбородок, по которому мне дико захотелось треснуть. Еще чего? Даже не подумаю». Подбоченилась я воинственно. «Хрон хозяин этого дома. Ему решать». «И Хрон свое получит». Выплюнула злобно гадюка, подобрала юбку уродливого платья и помчалась в сторону сердца гнезда. «Как она достала!» Фыркнула Элура, вышла из укрытия, встала напротив меня и тяжело вздохнула. «Постоянно жизнь портит. Вот выйду замуж и уеду отсюда. Как же я ее понимала. Жить рядом с этой фурией такое себе. И что теперь будет?» Посмотрела я с тоской на опустевшую подъездную дорожку. «Не знаю», – пожала она плечами. «Наверное, дедуля Кирсар разнос папе устроит. Посмотрим, он уже скоро приедет». «Не волнуйся», – улыбнулась я девочке. Идем, сошьем тебе лучшее платье. Все равно больше никого сюда не пустят». Взглянула на ворота, которые медленно закрылись. Мы с Элура вернулись в мастерскую в паршивом настроении, но я знала, как это исправить. Первым же делом схватила пустой листок и с прищуром осмотрела стройную девочку. «Есть у меня одна задумка. Доверишься?» «Конечно!» – просияла она улыбкой и присела со мной рядом, наблюдая за процессом создания платья. Я видела ее идеальный образ, как нечто невесомое и легкое. Будто бабочка села на плечо и расправила нежно-голубые крылышки. Основной цвет наряда и фасон подобрала сразу. Осталось дополнить золотыми деталями. «Ты что-то знаешь о предпочтениях королевы в одежде?» Задавала я вопросы, пока дорисовывала эскиз. «Она любит пышное платье. На приемах всегда шикарно. Ах да, темная тона в основном в нарядах. Судя по меркам, полновато». Заключила я и заулыбалась, уже зная, чем помочь ее фигуре. «Есть немного», – рассмеялась Лура. «Готово. Как тебе?» – указала я на законченный рисунок и стала наблюдать за реакцией девочки. Она смотрела на эскиз, как на произведение искусства. Голубые глазки горели. «Потрясающе! Не терпится примерить!» А мне не терпелось увидеть на ней это пышное голубое платье, из шикарной невесомой ткани. Тянуть время мы не стали и загрузили машинку всем необходимым. Вскоре на манекене появился мой шедевр. Виск стоял такой, что уши заложила, когда Элура примерила платье и вышла к зеркалу. «Тебе очень идет, отметила я, что тон идеально подошел под цвет ее красивых глазок. «Я буду самой красивой!» закружилась она. «А давай и папе твоему в подарок сошьем костюм на бал?» «Давай!» Радостно поддержала она мою идею, и мы приступили к новому эскизу. Пусть я и не сильна в мужской моде, но по меркам того костюма, что стащила Лура из шкафа отца, нарисовала наряд в синем тоне с золотой отделкой, чтобы на балу они вместе стильно смотрелись. Получилось достойно, особенно учитывая качество ткани. Надеюсь, дракону понравится». Я же обещала, но так и не сшила тогда для него костюм. С любовью упаковав подарок в бумагу, перевязала его красной ленточкой и затянула милый бантик. Но нам еще надо было придумать платье для королевы. А вот с этим уже непросто. Я всю голову сломала, пока думала, чем можно ее заинтересовать так, чтобы она взяла меня модисткой во дворец. А в тот миг, когда картинка эскиза сложилась в моей голове после мозгового штурма с Илурой, в мастерскую влетел Дворецкий и ошарашил новостью. «Под воротами стоит Сицилия Раф и слезно просит встречи с вами, леди Миральда». «У меня от волнения душа в пятки упала». «Впустите!» – распорядилась Селура.